Куда же он делся? Столько прохожих. Он среди них затерялся. А, вот ты где, чевостик, ты заставил меня поволноваться! Да я совсем недалеко бегал. Нам ведь нужно найти зебру! Чевостик, давай договоримся. Раз уж мы с тобой вышли на улицу вместе, значит, мы друг за друга отвечаем: Я за тебя! А ты за меня! Представь, а если я от тебя вот так убегу? Я испугаюсь Вдруг ты потеряешься Или я без тебя потеряюсь Вот именно Поэтому детям нужно держаться рядом со своими взрослыми Пожалуйста, больше так не делай Хорошо? Хорошо Только ты тоже будь рядом Пожалуйста Не убегай от меня Договорились Дядя Кузя А ведь зебру я так и не нашел Не беда Мы с тобой воспользуемся подземным переходом Видишь впереди знак? Рисунок с человечком, который спускается по ступенькам Вижу Таким знаком обозначают подземный переход Спускаемся по лестнице Идем вперед А теперь поднимаемся наверх И никаких машин Подземный переход еще безопаснее, чем зебра. Если ты знаешь, что он где-то рядом, не поленись, дойди до него. Ты потратишь несколько лишних минут, но тебе не придется переходить дорогу в неположенном месте. Знаешь, что написано на плакатах возле оживленных шоссе? Что вам дороже, жизнь или сэкономленная минута? Мне дороже жизнь Мне тоже И своя, и твоя